Глава 4 Как только Мире вошла в дом, то сразу же услышала сигнал входящего сообщения. Я ушла, не забудь поесть. Она помнила: Мама говорила, что вернется на рассвете, но на самом деле точно сказать было нельзя: если она вернется рано, то это будет на рассвете. А если поздно, то утром следующего дня. А если еще позже, то только вечером следующего дня. Мире выключила экран, не ответив. Но прежде чем она успела снять обувь, пришло еще одно сообщение. Очень короткое. Дегустация. Не раздумывая, Мире снова обулась и вышла из дома. Она только что вернулась из школы и была очень голодна. В какой-то момент Йоханна, самая близкая подруга ее мамы, стала ей ближе, чем сама мама. Йоханна говорила, что Мире легче общаться с ней, потому что она моложе, Но на самом деле Йоханна была всего на 4 года моложе мамы и на 18 лет старше Мире. Тем не менее, Йоханна казалась ей скорее сестрой, чем тетей со стороны. Почти никто не воспринимал Йоханну на ее возраст. Люди думали, что ей около 20, максимум 30. Йоханна выглядела моложе благодаря своей внешности, но Мире считала, что большее значение тут имели ее одежда и вкусы. Йоханна стремилась к комфорту и естественности. Она предпочитала легкую одежду, и ей это очень шло. Вот почему люди не могли сходу определить ее возраст. Йоханна не была привязана к одежде, которую нужно носить в определенном возрасте или которую можно носить только по достижении этого возраста. К тому же в ее речи не было и намека на назидательный взрослый тон. Поэтому, общаясь с ней, Мира ощущала, что разговаривает с подругой или сестрой, с которой у нее небольшая разница в возрасте. Поэтому со временем она все больше общалась с Йоханной, а не с мамой. Казалось, это было неизбежно. Мира проверила входную дверь ресторана, закрыта – и обогнула здание. На парковке стояло несколько машин сотрудников, а рядом со служебным входом были аккуратно сложены большие мешки с мусором, собранным за день. Со стороны служебного входа пробивался слабый свет. Дверь оставили открытой, чтобы Мире могла войти, потому что ее отпечаток пальца не был зарегистрирован в кодовом замке. Мире взялась за ручку, открыла дверь и сразу услышала голос Йоханны. В пустой кухне были только Йоханна и Сушев. Последний, сложив руки на передники, сдержанно кивал каждый раз, когда Йоханна заканчивала фразу. Хотя та говорила тихо, по атмосфере было понятно, что Сушев получает выговор. Йоханна всегда критиковала людей мягко. Мира знала лучше всех, что сказанные таким тоном слова могут нанести серьезный внутренний урон, даже если это незаметно снаружи. Мире громко кашлянула. Йоханна, заметив ее, похлопала Су-шефа по плечу и сказала, что он может идти. Мире кивнула Су-шефу в знак приветствия, когда их глаза встретились, и заговорила только после того, как он вышел из кухни. «Так никого не останется», — сказала она насмешливо. Йоханна только усмехнулась в ответ на ее замечание, слегка наморщив нос. Мире пододвинула высокий стул к кухонному столу и села. Протерев руки теплым полотенцем, которое ей протянула Йоханна, она сделала высокий хвост, чтобы волосы не падали на лицо. Мире знала, что Йоханна начала просить ее пробовать приготовленные ею блюда с намерением подружиться. В день их первой встречи, той, что организовала мать, Йоханна, заметив, что Мире просто молча смотрит на нее, спросила, не хотела бы та попробовать ее новое блюдо первой. Когда Мире не отреагировала, она начала в красках описывать свое творение. Слегка поджаренный на огне свежий лосось с особым соусом. Хотя Мире не была особенно голодна, но воодушевленное выражение на лице Йоханны, рассказывающее о блюде, не смогло оставить ее равнодушной. Йоханна шепнула, что может тайком налить немного вина, если она согласится. С тех пор Йоханна всегда просила Мире дегустировать ее новые блюда. На этот раз Йоханна приготовила две мясные фрикадельки с кремовым соусом, обжаренным луком и картофельным пюре. Меню ресторана, которым управляла Йоханна, преимущественно состояло из блюд западной кухни. Ключевыми были стейки и паста. Хотя в меню был и гамбургский стейк. Его добавили туда скорее в угоду клиентам из числа молодежи, чем как основное блюдо. Гамбургский стейк – мясное блюдо, напоминающее котлету из рубленного говяжьего фарша. Особенно популярен в Японии, где его готовят из мясного фарша с мелко нарезанным луком, яйцом и панировочными сухарями, приправленными различными специями. Мира знала, что блюда из рубленного мяса обычно вообще не попадают в меню для гостей, и поэтому посмотрела на Йоханну с удивлением. Та, опираясь на стойку, взглядом указала на блюдо, как бы говоря, не задавая вопросов: "Просто попробуй". Фрикадельки были достаточно плотными, так что пришлось поработать ножом. Мира использовала обе руки, чтобы более удобно резать их на кусочки. Как всегда, Еда, приготовленная Йоханной, была восхитительна. Увидев блаженство на лице Мире, Йоханна улыбнулась. «Это соевое мясо. Если бы я не сказала, ты бы и не догадалась, верно?» Мире кивнула и положила в рот еще кусочек фрикадельки. Пока она ела, Йоханна вытирала жир с газовой плиты. Она всегда что-то чистила. Сегодня это была плита, в прошлый раз — посуда а до этого кухонный пол. Похоже, Йоханна старалась очистить все, что принадлежало ей, до полного износа, как будто предпочитала уничтожить дорогое сердцу сама, чем позволить кому-то другому это сделать. Целью Йоханны было открыть ресторан, названный в ее честь. Мире никогда не спрашивала, как та провела свои 20 лет работы поваром, но из редких упоминаний знала, что Йоханна работала в ресторанах во Франции, Италии и Корее. Возможно, она вкладывала свою молодость в работу так усердно, как делала свежевыжатый утренний сок. Когда Йоханна впервые поприветствовала Мире и протянула ей руку для рукопожатия, девушка заметила шрамы на ее пальцах и тыльной стороне руки. Позже она узнала, что одни из них были порезами от ножа, другие — ожогами, а третьи — последствиями неаккуратного обращения с картофелечисткой. Мире взяла пустую тарелку и направилась к раковине. «Просто оставь ее в воде», — сказала ее Ханна. «Если уж запрещать другим наводить хоть какой-то порядок, то тогда сама перестань чистить плиту», — подумала Мире, проигнорировала ее слова и открыла кран. Йоханна, которая до этого тщательно вычищала углы плиты, повернулась на шум воды. «Ты совсем не похожа на сестрицу», — заметила она. «Маму Мире Йоханна называла только так. Она немного ленива». «Ну да, не без этого. А ты, наоборот, такая усердная, что людям становится неловко». «Ты умеешь так похвалить, что это звучит как ругань». Я могу и ругаться, словно хвалить. Это полезное качество для шефа. Сказать правду, не обижая. Ты знаешь, что это еще хуже, да? Мне обязательно это знать. Я бы предпочла делать вид, что не знаю, и продолжать ругать. Ведь они не понимают, что мне самой больнее, когда я их ругаю. Йоханна говорила так, но, вероятно, и сама знала, что подобное обращение – надолго оставляет шрамы в сердцах людей, поэтому и старалась маскировать критику под похвалу. После долгой паузы, во время которой Мире мыла тарелку, девушка тихо заговорила. «Я такая из-за отца». У него была мания чистоты. Он не мог терпеть грязь. «Правда?» — спросила Йоханна. «Да». Но после развода он стал немного неряшливым. Пожала плечами Мире. Йоханна усмехнулась. Похоже, ты унаследовала от сестрицы ее любовь к колкостям. Человек, который дружит с моей мамой, отлично знает ее недостатки. Да, она дорога мне даже с недостатками. А вот мои родители слишком сильно ненавидели недостатки друг друга. Йоханна, наконец, прекратила уборку. Замерла, разминая напряженные мышцы шеи и плеч и опустила грязную тряпку в ведро с чистящим средством. Мире закончила мыть посуду и выключила воду, и на кухне воцарилась короткая тишина. Мире подумала, что она действительно похожа на свою мать, раз говорит такие колкие вещи, даже осознавая, что они могут ранить. Родители Мире часто ссорились из-за этого. Мать говорила обидные слова, зная, что причиняет боль, а отец предпочитал молчать, даже если следовало бы что-то сказать. Их разговоры напоминали диалог существ из разных миров, которые не понимали язык друг друга. Это не было общением. В доме оставалось много таких брошенных слов. Они скапливались как пыль, пока окончательно не превращались в нее. Их можно было стереть одним махом. Мира когда-то тратила целые дни, убирая эти слова. Она протирала все уголки дома тряпкой, иногда падая на пол и плача. Ей хотелось бы собрать эти слова и вернуть их родителям, но у нее не было такой способности. Поэтому она просто плакала и наводила порядок. Это было все, что она могла сделать. Она делала уборку без просьб, получала хорошие оценки и не проказничала, думая, что родители останутся вместе хотя бы ради нее. Если бы она поняла раньше, что это не в ее силах, она бы так не старалась. Когда Мира взяла сумку, Йоханна, завязывая еще не вынесенный мешок мусора, сказала, «Подожди немного, я скоро закончу, и мы сможем выйти вместе, я подвезу». «Пешком мы быстрее дойдем, на машине уйдет больше времени, давай просто пойдем, сейчас». «В такое время тебе не следует ходить одной, я буду переживать, если оставлю тебя без присмотра». Сестрица сейчас на работе и не отвечает на звонки. «Тогда подожди меня. Я сдамся только тому, с кем мне не стыдно проиграть». Йоханна вышла проводить ее, вытирая руки о передник. «Тебе со мной стыдно? Ты не тот соперник, победой над которым можно хвастаться». Оказавшись на прохладной улице после теплой кухни, где был включен кондиционер, Мире почувствовала выступивший на спине и пояснице пот. Ей захотелось поскорее добраться домой и принять душ. «Конечно, было бы лучше, если бы ты отвезла меня. Не используй меня, как тебе вздумается. Будь осторожнее со словами. Сделаю вид, что осторожно. У меня уже нет слов. Ты ни разу не сказала мне спасибо. Если выигрываешь, зачем благодарить? До скорой встречи!» Сказала ее Ханна, и когда Мире уже развернулась, чтобы уйти, снова обратилась к ней, вспомнив что-то. «Если тебе трудно говорить с сестрицей, можешь поговорить со мной. Я настоящий спец, по советам в сложных ситуациях». Внезапно разговор пошел о чем-то серьезном. Мире выразила свое недоумение взглядом. «У тебя на лице написано, что тебя что-то беспокоит». Похоже, будто это проблема, которую нужно смыть водой. Неужели не заметила? А особенно я мастер, когда речь заходит о любовных советах. Сегодня было вкусно. Теперь я в самом деле ухожу. Прерывая разговор, Мира помахала рукой. «Йоханна, просто чудо, правда?» «Я решила, что мы с твоим папой отныне будем только друзьями». Слова, услышанные семь лет назад, внезапно зазвучали в памяти так живо. Я не помню, назвала ли я имя Мире перед тем, как сообщить твоему отцу об этом, и извинилась ли я потом. Все, что я помню, эти слова прощания, и они остались в моем уме. Мама сказала это спокойно и нежно, поэтому Мире не могла возразить. Ей пришлось кивнуть. Она должна была это сделать, иначе эти слова тоже оказались бы забыты и превратились в пыль. Ее родители расстались так же спокойно и нежно, как говорила с ней в тот вечер мама. Проходя мимо главного входа в ресторан, Мире вдруг остановилась и посмотрела на вывеску «Арсенал». Йоханна как-то сказала, что назвала ресторан в честь здания у крепости святого Иоанна в Хорватии. Она и рада была бы назвать его в честь себя, но собственное имя казалось ей слишком религиозным, и она пока не могла решиться, И только мечтала. Имя Йоханне дал ее дед. Таким был обычай в ее христианской семье. Дед был так уверен, что первым ребенком в семье его сына будет мальчик, что Йоханна получила имя еще до своего рождения. Однако прямо перед рождением Йоханны дед неожиданно умер, и мать не смогла попросить его выбрать имя для дочери. Игнорируя предложение выбрать новое имя своими силами, Бабушка упрямо записала в официальные документы то, которое предложил дед. Так, Йохан стал Йоханной. В школе ее часто дразнили, и некоторые учителя даже спрашивали, почему ее назвали именно Йоханной. Но когда она выросла, то с удивлением обнаружила, что ей даже завидуют из-за необычного звучного имени. Хоть все еще иногда ошибаются, думая, что она парень. Йоханну даже пару раз принимали на работу именно благодаря подобным забавным неувязкам. Она сказала, что познакомилась с мамой Мире также благодаря своему имени, и Арсенал тоже сыграл в этом роль. Точнее, крепость. После развода с отцом мама отправилась в одиночное путешествие и в нем подружилась с Йоханной. Не в Корее, а в Хорватии. Из всех туристических мест именно рядом с крепостью святого Иоанна. Мама, наверное, прошла через многое, чтобы оказаться в нужном месте, в нужное время. Интересно, стало ли легче у нее на душе, когда она поняла, что должна была пройти через развод с отцом, чтобы встретить по-настоящему близкого человека. Наверное, все случилось так, как должно было. Мира быстро вернулась к задней двери ресторана И, обнаружив Йоханну, сидящей на ступеньках и курящей, спонтанно задала вопрос. «Как ты поняла, что мама стала тебе дорога? Наверное, был момент, когда ты это почувствовала». Йоханна ответила с невозмутимым выражением лица. «Просто мне было пофиг. Мне было все равно на ее недостатке. Меня не волновало ничего, кроме нее самой». Мира и глазом не моргнув, выслушала ответ Йоханны, торопливо поблагодарила ее, пожелала хорошего вечера и поспешила прочь. Было стыдно задавать такой вопрос, и она ускорила шаг, чтобы быстрее уйти. Дойдя до перекрестка, где находилась школа, Мире остановилась, заметив Хёнджи на другой стороне пешеходного перехода. Она поняла, что уроки закончились. Хёнджи был занят только своим мобильным телефоном и не увидел Мире. Чтобы дойти до дома, Ей нужно было перейти дорогу, но как только сигнал светофора изменился, на зеленой Мире скрылась за зданием. И оставалась там, пока Хён Джей не прошел мимо.